Глава тринадцатая Утром в моей палатке не было ни Василиска, ни следов его пребывания. Видимо, не захотел, чтобы я догадалась о том, где и как он провёл эту ночь. Что ж, так даже лучше. Привела себе в порядок, стараясь поменьше думать о вчерашнем, и отправилась на пары. В шумной лекционной аудитории плюхнулась на жёсткую скамью между Касси и Оскаром. «Ты как?» – тут же поинтересовался Мак немного лучше чем вчера честно ответила я это радует сдержанно улыбнулся он в ответ а молчаливой касси тем временем подозрительно начал принюхиваться к моим волосам пришлось дать ему понюхать многозначительно сжатый кулак оборотень все понял обиделся и отвернулся к нашей партии подошла стайка вампиров чего надо негостеприимно оскалился оскар Самый высокий, черноволосый и, скорее всего, главный вампир положил передо мной бумажный сверток, промасленный, надо сказать, сверток, и пахнущий приятно, пирожками. «С чем?» – охрипшим голосом спросила я, отшатнувшись назад. «И зачем?» «Затем, чтобы ты и твои защитники убедились, что мы давно в курсе, какую выпечку любят ведьмочки», – сипло ответил бледный вампирюга с синяками под глазами. Самыми настоящими синяками, яркими такими цветущими. И по принадлежности обвинять в наложении чар и мстительности. Несправедливо. Обиженно передёрнул тощими плечами второй пострадавший с не менее ярко горящим фонарём под глазами. Профилактика. Говорят, вещь полезная. философский изрёк Семар позади нас и пересчитал вампиров. Что-то у вас мало сегодня. Подозрительно прищурился он. И на всякий случай еще раз пересчитал. А на пирожки так покосился, что мне их даже трогать не захотелось. «Напились с горя», – буркнул глав вампир «Вы вчера незаслуженно оскорбили нашу честь и достоинство». «Морду набили», – поправил Касси. «А сегодня кое-кто страдает от похмелья. Помирает, можно сказать». Кир подорвался с места и деловито начал складывать в сумку свои вещи. «Ты-то куда собрался?» Схватив некроманта за руку, требовательно спросил наш староста. «Как куда?» Шепотом возмутился парень и мечтательно закатил глаза. «Там вампиры полудохлые, беспризорные. М -м -м -м. На кое они тебе?» «Добивать, конечно!» Кир грубо вырвал куртку из Роксимара и поспешил к выходу. «Не волнуйтесь!» «Оживлю потом», – бросил некромат на ходу, остолбенившим от его фанатического блеска в глазах вампиром «Они мне ещё спасибо скажут, что от мучения избавил, а в следующий раз в очередь выстроиться». «Так чего надо-то?» – повторил свой вопрос оскар когда Кир скрылся за дверью. «Извинений», – громко ответила делегация побитых вампиров. «Ха!» Также громко и дружно ответила моя группа, так что сразу стало понятно, что об извинениях вампиры могут даже не мечтать. В аудиторию вошла профессор Грэдис, и расстроенным вампирам пришлось занять свои места. Парни слушали профессора внимательно, смотрели на нее с уважением и старательно записывали за заклинания от воротов. И не было ни издавленного хихиканья, ни шебуршания, ни тихих разговоров, как на моем старом факультете. «Что-что?» а дисциплина во время занятий у контролевиков была железной. «Адептка Аннелия Рид, зайдите в деканат», разнесся гулкий голос по всему коридору, когда мы с ребятами шли домой, отсидев последнюю пару. Я торопливо сунула сверток с вампирскими пирожками оскару Аскару. «Гринпису отдай». «Кому?» – не понял он, брезгливо взяв пакет за уголок двумя пальцами. «Песику нашему зеленому!» Крикнула я, быстро шагая в сторону нужного кабинета. Остановилась перед дверью, поправила на себе одежду, взбила волосы попышнее, глубоко вдохнула и открыла дверь. Василиск привычно сидел на своем рабочем месте, что-то сосредоточенно читал. Хмурился, растирая пальцами виски. Такой отстраненный, погруженный в дела, не выспавшийся, но настолько притягательный, что я сразу заулыбалась. Услышав, как хлопнула дверь, он поднял голову, сложил аккуратной стопочкой документы и отодвинул их в сторону, так и не ответив на мою улыбку. Открыл ящик стола и достал оттуда листок бумаги. «Вот, возьмите», — сказал декан, протягивая его мне. «Что это?» — опасливо спросила я, но взяла исписанный ровным почерком лист в руки. «Отказная, как вы и мечтали». Глухо ответил декан, выжидающий, смотря прямо на меня. «Вы решили от меня избавиться?» Не поверила я и положила бумагу с размашистой подписью, которая мерцала зеленью, подтверждающей ее подлинность, на стол. А сердце ухнуло от обиды. «Вот так?» «Скорее освободить от ненавистного факультета», ответил он и с искренним недоумением спросил. «Вы разве не рады?» Он вовсе для меня не ненавистный, — признала я, испытывая непонятное смущение. И мне больше не нужна отказная. Так что спасибо большое, пламенная ведьмовская. Но это было лишнее. Я развернулась, чтобы поскорее уйти. — Вы не поняли, — настойчиво сказал декан мне в спину и продолжил, когда я оглянулась. — Я отказываю вам в обучении на своем факультете и делаю это. Не по вашей просьбе, а по собственному желанию. Пауза. Меня словно оглушили, даже в глазах потемнело. Какие переменчивые ваши желания, заметила я с трудом, сохраняя самообладание. А куда делась ваша хваленая принципиальность? Иногда ради чего-то очень важного своими принципами можно и поступиться. Ради чего, например? например Ради жизни адепта. «Не смешите меня!» Резко ответила я, срываясь на крик. «Вы бросаете своих адептов в жерло вулкана, стравливаете с монстрами, наказываете безжалостно! Вам безразлична их жизнь!» «Если бы это было так, до выпуска не дожил бы ни один адепт, а они доживают все!» дикан старался говорить спокойно, очень старался, но голос все равно звенел и становятся прекрасными и бесстрашными специалистами. «А я, значит, недостойна вас учиться?» «Боясь развеветься», — спросила я. «Вы не вытянете обучение на моем факультете», — печально покачал он головой. «Вам лучше вернуться к ведьмам. Смеяться с подружками, летать на метлах, варить зелье или чем еще там ведьмы занимаются». — А здесь, здесь вам делать нечего. — А может, я не хочу к ведьмам? — понизив голос, сказала я и села напротив него, облокотившись на стол. — Может, мне здесь больше нравится? Меня спросить не хотите? Накрыла своей рукой его ладонь и тихонько сжала, прося без слов. Прося понять и поверить в меня. Прося позволить остаться. — Нет. Резко ответил он и передвинул свою руку так, что мне пришлось ее отпустить. «Этот факультет не для вас». «Раньше вы говорили по-другому». Я злилась. Я страшно злилась. Соблазняли меня открывающимися перспективами, противостоянием запрещенной магии. Зачем? «Я ошибся», — бесцветным голосом ответил он. «Вам здесь не место». И дальше оставаться просто опасно. Вы ведь беспомощны. У меня дыхание сперло от обиды, и я замолчала. Ненадолго замолчала. «Вы же утверждали, что не отпустите меня», — тихо сказала я наконец. «Так будет лучше», — так же тихо ответил он. «Кому лучше? Вам?» — вспылила я окончательно. «Спокойнее, да?» Молча порвала отказную на мелкие клочки и подбросила их в воздух. Они опали белыми хлопьями и усыпали весь стол упрямого декана. «Хорошо. Я отправлю новый экземпляр непосредственно ректору», — вздохнул он. «Только попробуйте!» — пригрозила я совершенно серьезно и совершенно зло. хм хм И что будет?» — засмеялся декан, проявив самоубийственное неуважение к разозленной, разочарованной и немного влюбленной ведьме. «Я вас соблазню», — низким шепотом заявила я, вставая с кресла и через стол наклонившись к нему ближе, так, чтобы наши лица оказались на одном уровне, и таким же вкратчивым голосом медленно и четко проговорила в его плотно сжатые губы. «Влюблю в себя и потопчусь на ваших чувствах». «Я же ведьма, помните?» Дверь деканата неприлично резко распахнулась, и, засветившись зеленым, так же резко захлопнулась, чуть не оставив кого-то с разбитым любопытным носом. Причем василиск даже бровью не повел, продолжая сверлить меня угрожающим тяжелым взглядом, от которого не спасали даже темные стекла. «Без сомнения», — произнес он, наконец, с вибрирующими нотками в голосе. «Самое...» «Настоящая ведьма!» Дверь снова распахнулась совсем уже нагло. «Чтоб вам всем сдохнуть!» Радостно заявил валившийся в кабинет змей в нарядном синем костюме. Отсутствие волос, стройная даже изящная фигура и слегка вытянутое лицо, покрытое перламутровой змеиной кожей, с серым ромбовидным рисунком на висках и скулах не оставляли никакого сомнения в его происхождении. Только весёлые глаза, обрамлённые пушистыми ресницами, выдавали в нём примесь чужой крови. За ним вошёл магистр Калахин, хмуро на меня посмотрев. Ректор фарнеус и ещё один демон с цепким взглядом абсолютно чёрных глаз с красным белком. «И вам на этом свете не задержаться», – огрызнулся Василиск, опять даже не посмотрев в сторону вошедших. Зато я посмотрела и медленно села обратно в кресло, медленно, осторожно, и не привлекая к себе внимания. «Высшая аттестационная комиссия начинает свою работу», мрачно сообщил ректор Фарнеус, кивая в сторону своих спутников. «Позвольте представиться. Ректор Университета Дружбы Темных Народов, академик злодержащей Академии Образования, почетный представитель Царства Змей Шар Дисот. «Важно поклонился змей». Дисот глухо повторил магистр Гаттер и заметно и весьма невежливо поморщился только после этого василиск оторвал свой взгляд от меня и неохотно повернулся к гостям и выражение лица было далеким и счастливого особенно когда он увидел магистра калохина что магистр диканатом ошиблись незамедлительно поинтересовался он ведьминские на другом этаже помочь спуститься «Вижу, мне здесь не очень рады», – заметил ведьмак, даже не смутившись. «Но вообще-то я с официальным визитом». «Вот как», – приподнял бровь Василиск и медленно издевательски протянул. «Еще и с официально Еще и ко мне». «Положение обязывает», – сморщился ведьмак, который от общения с Василиском получал удовольствие ровно столько же, сколько и тот. «Если честно, я вообще не понимаю, почему вы еще здесь, а не кормите собой созданий из глубин тьмы!» Взорвался мой декан, поднявшись со своего кресла и, упершись обеими ладонями в стол, наклонился вперед и процедил сквозь зубы. «Вам же так замечательно! Удаются переносные порталы!» «Понимаю вашу злость!» — виноватый кивнул ведьмак. А теперь позвольте представиться полностью. Магистр Дарей Николсон калохин помощник министра образования и науки колдовских земель, один из членов проверяющей комиссии, прибыл инкогнито для проверки качества обучения в Академии Зла и индивидуального профессионализма преподавательского состава. «Черт!» – вякнула, не справившись с удивлением. «Я поилась зельем!» проверяющего». «Демон». «Поправил меня». Демон, явно восприняв мою реплику на свой счет, поклонился и щелкнул длинным гибким хвостом со стрелочкой на конце. «Доктор магических наук демонического аравита. Специалист по аккуратности использования зла в колдовских землях. Профессор Грит Абриаль. Мне, как председателю комиссии, очень жаль» что одно из испытаний прошло без моего присутствия, и портал был открыт раньше времени. на это была весомая причина. Поспешно оправдался магистр Калахин, и, к слову сказать, открыл портал не я, а ваши собственные адепты. Но ваша академия с честью выдержала. Вы только не делайте вид, будто я не понимаю, по какой причине... «Вы выбрали именно это время для проверки в парке и не стали ждать остальных членов комиссии». Грубо перебил его Василиск. «Своё недовольство этой причиной вы вполне доступно выразили при нашей прошлой встрече», потирая скулу, обиженно заявил магистр Калахин. «Я ещё не выразил недовольства по поводу того, что лишился своего преподавателя», «По отворотам», — напомнил Василиск, а сам жестом незаметно указал мне на дверь, чтобы я потихонечку покинула кабинет, в котором становилось все жарче. «Он меня узнал», — развел руками Калахин, соглашаясь. «Пришлось принять меры». «Потихонечку сбежать не получилось, потому что путь мне преградил змей и с интересом принялся меня разглядывать». «К-М-В...» — прочитал он слух надпись на моей кожаной куртке. «Так-так, значит, вы адептка факультета контроля?» «Да», — гордо заявила я. «Нет», — одновременно со мной рыкнул Василиск. Члены комиссии удивленно переглянулись с ректором. «Новенькая», — пояснил Форнеус. «Недавно перевел. Эллиан, с ней опять какие-то проблемы». «Абсолютно никаких», — процедил он сквозь зубы, и белые останки моей отказной испарились. «Что вы здесь делаете, адепт карит Настороженно приподнял бровь ректор. Пауза и несколько заинтересованных взглядов в мою сторону. «Ага, так я и сказала правду. Собирай материал для курсовой», — быстро нашлась я, пока правду не озвучил сам Василиск. Невинно моргнула, глядя в змеиные глаза, и попыталась его обойти. «В деканате...» Удивился змей, вновь преграждая своим телом мне путь, и на его лице я заметила красный отпечаток двери. Оставалось только гадать, что он успел услышать. Я очень уверенно кивнула с честным причестным взглядом. «И какая же тема вашей курсовой?» Я лихорадочно заметалась взглядом по кабинету, а на ум пришла только одна тема – самая животрепещущая. Редкие и вымирающие древние расы – Выпалила я. Ой, зря. В руках у дикана что-то хрустнуло, на скулах заходили желваки Убьет. Не при всех, но убьет. Хм, задумался змей. Интересная тема. А поконкретнее? Да какие тут могут быть еще варианты? Биологические особенности василисков. Опустив голову, еле слышно ответила я. Их культура и быт. «Мне каюк, полный и бесповоротный!» «Узнаете из первоисточника?» «Похвально, адептка!» — восхитился змей. «Первоисточник восхищением к моей персоне не проникся ни на маковое зернышко и, встав за моей спиной, очень-очень ласково прошептал, чтобы слышала только я. «Я ведь вас убью!» «Я как-то даже сразу поверила!» представила, вздохнула. «А вы ко всему так ответственно подходите?» – спросил преподаватель комиссии незамечаемого поникшего вида. растерянно пожала плечами, чувствуя, как мою спину прожигает яростный взгляд главного героя, моей несуществующей курсовой. «Я хотел бы увидеть результат и поприсутствовать на защите этой работы», – восторженно выдвинул предложение черный демон. И так выдвинул, что обратно задвинуть уже не получится. Кто-то сдавленно застонал. «Кажется, я...» «Присматривайте гроб». Еще нежнее посоветовал василиск мне на ухо, подтверждая свои намерения. «Черный хочу. Лакированный, вместительный, с нежно лиловой обивкой внутри. И с фиолетовым бантом на крышке. Обязательно с бантом». «Признаться, я удивлен, встретив здесь ведьму». Изучающий, глядя на меня, произнес змей академик Шар Дисон, вырвав меня из невеселых мыслей о ближайшем будущем. «Сложно представить, что она может учиться не хуже других. Тут ведь даже усидчивость не поможет». Я напряглась. Чем это я должна быть хуже? «Она способная». Вступился за меня ректор. Даже очень. Вот хозяйки из ведьм хорошие. Мечтательно протянул змей, которого я начинала тихонько ненавидеть, и продолжил с видом великого знатока ведьм. А использовать свою силу против других они все равно никогда не научатся. Да и сами пользуются ею редко и неохотно. Какой уж им контроль за магическими воздействиями, если они проще ударят рукой, чем магией. Только время зря тратить на их обучение. И обратился непосредственно ко мне. Малышка, мы тут на целую неделю застрянем, а у меня на дымовых аллергия. Так что на эту неделю... Освобождаю тебя от бесполезных для тебя занятий и проверок знаний. Будешь за комнаты моей присматривать, полы там помыть, пыль протереть, поесть приготовить. Меня оскорбили. При всех. Дважды. «Облезешь!» Разозлившись до крайней степени, выпалила я. И удивленный моей наглостью змей начал самым натуральным образом Облазить! Куски змеиной кожи отслаивались от лица и словно осенние листья с тихим шелестом падали на пол, провожаемые задумчивыми, но довольными взглядами всех присутствующих. «Фу!» – искренне сморщилась я и тут же была задвинута за широкую василисковую спину. Облезлый змей, приобрел багровый цвет лица и жал кулаки. «Думаешь, способна на большее, чем чистить морковку?» Зло прошипел он. «Так, может, еще и согласишься участвовать в индивидуальном испытании, защищая свое право на обучение и честь факультета?» «Оно не будет участвовать в вашей проверке, Диссон», угрожающе сказал Василиск. «Мы проверяем знания дептов от первого до пятого курса» их практические навыки, силу, умение, способность применять свои знания. Перечислил змей, устремляя на моего дикана наглый и надменный взгляд. Пока он говорил, на полу упал еще один кусок кожи со щеки, но надменность с лица не стерлась. И я могу выбрать любых трех обучающихся для персонального испытания. Но заметьте, несмотря на оскорбление... Я интересуюсь ее желанием, и она вполне может отказаться, если боится. Я даже не удивлюсь и даже пойму. «И откажется», — зло ответил за меня декан. «Я не боюсь», — влезла я в их разговор. «Я принимаю вызов». «Я вам запрещаю», — прошипел Василиск, обернувшись. «Считаете, что я вас опозорю?» Рассердилась и так разозлённая, обиженная и оскорблённая ведьма. «Адепт курит, молчите, вы не знаете, на что подписываетесь», прорычал Василиск сквозь зубы, наклонившись ко мне. «Я же беспомощная, помню, помню. Или вы тоже думаете, что ведьма ни на что не способны и только для комфорта других созданы?» Прищурила я глаза и невольно вдруг вспомнила, как на его кухне хозяйничала. «Пусть лучше я вылечу с треском из академии, чем позволю считать себя беспомощной и недалекой кухаркой». Злоба достигла апогея, и я обратилась к змею, выпалив твердое «Согласна». «Принято», — снисходительно кивнул академик Дисон. Мой декан в бессилии молча хлопнул себя по лицу, и вокруг повисло траурное тягучее молчание. Жалостливые взгляды магистра Калахина и двух демонов меня тоже совсем не обрадовали, я неловко переступила с ноги на ногу. В сторону выхода. И еще раз. И еще. фарнеос предупредительно кашельнул, не сводя с меня взгляд. И я замерла на месте. «Нужны еще двое с первого курса, магистр Гаттер», — нарушил напрягающую тишину демон Абриэль. «Можете выбрать их самостоятельно». «Будут». Холодно ответил декан, и комиссия с ректором, раскланившись, удалились. Завтра на рассвете покидай деканат, крикнул мне змей Диссон. Дверь не успела захлопнуться, а я не успела шагу ступить в сторону спасительного выхода, как меня развернули к себе, просто рванув за рукав куртки, и силой впечатали в свою грудь, выбив из легких весь воздух. Сегодня в 7:00 вечера «На полигоне», – тяжело дыша сообщил злющий декан прямо мне в лицо, судорожно сминая в кулаке мятую кожу черной куртки. «Что? Куда? Зачем?» – заволновалась я, вырывая из его рук край своей одежды и пытаясь отступить от него хоть на шаг назад. «Тренироваться», – выдохнул он, незамечаемых тщетных попыток обрести свободу и независимость. «С вами?» От удивления я даже барахтаться перестала. «В семь», — отрывисто повторил он. «Да не надо, я с ребятами позанимаюсь», — неуверенно отказалась я. «Да хоть с кем занимайтесь, но если вечером не придете сами, то найду и притащу силой в любом виде и состоянии». «Что, совсем в любом?» — затаив дыхание, зачарованно спросила я, вместо того, чтобы согласиться. «Проверим?» – прошипел взбешенный Василиск, подтащив меня к себе ближе. «Я приду сама», – поспешно заверила я, и меня тут же отпустили, шумно выдохнув. До дверей я не бежала, летела практически, и дальше по коридору Академии, врезаясь в многочисленных адептов. Пришлось на бегу нейтрализовать парочку посланных в спину проклятий, но я все равно остановилась перевести дух, только спустившись с лестницы в холле первого этажа. И почти сразу на моё плечо легла тяжёлая рука. «Некуда бежать, да и поздно», – раздался позади низкий мужской голос. Я вздрогнула и резко повернулась к стоящему за моей спиной, ведьмаку. «Преследуете?» – спросила раздражённо, отталкивая его руку. «Жду», – поправил он и с искренним сожалением добавил. «Очень жаль, что вы не пришли ко мне раньше». «Я бы мог успеть вернуть вас на Ведовский факультет. Тогда бы обошлись без жертв». «Вот только не надо меня жалеть раньше времени», сердит ответила я, все еще находясь под впечатлением от визита комиссии. «Испытание еще не прошло, я его еще не провалила, и из академии меня еще не отчислили, и вообще не дождетесь». Ведьминский декан погрустнел. «Он вам не рассказал». «Кто?» «Магистр Гаттер» ответил ведьмак. «Он вам совсем ничего не рассказал после нашего ухода?» «Он был чертовски зол», – нервно сказала я, – «и не очень настроен на общение». «Последствия вашего поспешного решения расхлебывать именно ему», – укоризненно ответил ведьмак. «Вам-то будет уже все равно». «Какие последствия?» «Здесь не место для разговора. Лучше пойти в мой кабинет». Недовольно посмотрев на снующих вокруг адептов, произнес ведьмак. Чем закончилось мое последнее посещение деканата видовского факультета, я отчетливо помнила и повторять бесценный опыт не собиралась. Это явно отразилось на выражении моего лица, потому что он сразу сменил тон. «Нейтрализатор получился хороший, качественный, не волнуйтесь». Правильно растолковал он мои опасения, нервно провел рукой по своим волосам, И добавил, почти без побочного действия. «Конечно, охотно верю, ведь одно отпиленное побочное действие уже стоит в вазе лорда Тиана, украшая его кабинет». «Если боитесь оставаться со мной наедине, можем пройтись по окрестностям», — предложил декан. «Любопытство, любопытство, ведьминское природное любопытство. Будь оно трижды проклято!» заставило меня всё-таки согласиться на эту прогулку». Магистр Калахин широким жестом пропустил меня чуть вперёд, и мы, не торопясь, покинули главный корпус, прошли мимо фонтана, в котором, красуясь, плавала серебристая зубатка. Среди адептов ходило предание, что если в ночь перед экзаменом отчепнуть от неё чешуйку, то обязательно сдашь с первого раза. Магия на эту рыбку совершенно не действовала, поэтому перебинтованные пальцы всегда выдавали халявщиков, а зубатка за всё время не лишилась ни единой чешуйки. Мало того, ей эта охота очень поднимала настроение, и во время сессии она каждый день демонстративно запрыгивала на бортик фонтана, и держанию клюжим плавником пилочку принималась натачивать свои острые и кривые зубки. «Так что не так с этим испытанием?» Присев на лавочку около фонтана, спросила я нетерпеливо. «Какие у него могут быть последствия?» «А раньше спросить не догадались, прежде чем соглашаться?» Не удержался ведьмак от язвительного укора. «Вы сами все видели, а если позвали меня, чтобы поиздеваться, то я пошла». Гордо покинуть скамейку мне не дала вся та же рука, опустившаяся на плечо. «Сядьте!» Негромко, но властно приказал он. и Я послушно села обратно, хотя не собиралась этого делать и даже ручки аккуратно на коленках сложила. «Ведьмак!» Волна возмущения захлестнула меня, но захлебнулась в его таком же спокойном и властном «молчите». И я не издала ни звука, не в силах сопротивляться его воле. «Послушная девочка», — довольно сказал он, и попытался дотронуться до моей щеки. «А кусаться мне никто не запрещал». Ведьмак зашипел от боли и села рядом на скамейку. «Вот так!» «Я ей помочь собираюсь, а она кусаться сразу», – обиженно протянул он. «Вообще-то мне плевать, если факультет контроля закроет, но не хочется быть причастным к смерти молоденькой ведьмочки». А я в ответ молчу. «Сомневаюсь, что вам повезет», – продолжил рассуждать он вслух о моей судьбе. «Змеи во время боя частенько впадают в транс и практически не соображают». А учитывая, как на него действуют ведьмы, даже самоупоминание о них – нет, точно не повезет. А я опять молчу. А если вспомнить, что у Шаара кто-то из гаттеров увел невесту, а потом ее убил, то держать себя в руках он и не подумает. Даже если бы я не молчала до этого, то замолчала бы сейчас. «Ты зачем пошла у змея на поводу? Зачем согласилась?» С жаром спросил он. «А если он от злости в транс впадет? Ведь тогда, пока тебя не убьет, не успокоится». А я молчу. «Молчишь?» «Молчу». Посмотрел на меня внимательно. «Ага, догадался». «Какого хрена?» Выпалила я, как только дар речи вернулся. «Вот именно», – зло перебил ведьмак. «Какого хрена ведьма поступила совершенно не по-ведьмински?» и позволила себя силой втянуть в состязание, которое заведомо проиграет и погибнет. «Адептов убивать запрещено», – флегматично напомнила я, не восприняв угрозу всерьез. «Если не выдержишь испытание то потеряешь и звание адепта», – с нажимом сказал магистр Калахин. «Официально устав Академии даже нарушен не будет. Несчастный случай, соблюдение техники безопасности, недостаток знаний» и прекрасная возможность закрыть факультет, обвинив в некомпетентности декана и весь преподавательский состав. За тебя, конечно, отомстят, я в том числе, но вряд ли это послужит достаточным утешением. И сколько... Я нервно сглотнула, постепенно осознавая всю глубину ямы, в которой вот-вот свалюсь. Сколько адептов он уже убил. Ведь ваша академия не первая? «При мне нисколько», — ответил ведьмак. «Но ведьм среди них не было, как и личных счетов с деканом. Так что твой проигрыш для Шиара теперь дело принципа. И хорошо бы, если только проигрыш». «Вы хотели меня напугать?» — безнадежно вздохнула я. «Информация в нужных руках. Вот на самом деле страшная вещь». Улыбнулся он вдруг и заговорщицки подмигнул. Всегда было интересно посмотреть, как действует на змея в полынь. Больше помочь ничем не могу. Намек принят. «Завтра и посмотрим», — пообещала я соскакивая со скамейки. «Спасибо». И отойдя на несколько шагов, не удержалась от вопроса. «А ваша помощь, она точно бескорыстна?» «Я ведьмак», — многозначительно напомнил он. «Я люблю и ценю ведьмочек» в отличие от пресмыкающихся. «Если каждая гадюка будет вас истреблять, то зачем?» Он задумался, подыскивая нужную формулировку. «Зачем петух без кур? В суп его!» Понятливо кивнула я, вспомнив тоскливую поговорку профессора Гредис, которую она то и дело повторяла после побега декана. «Ведьмы без ведьмака, что куры без петуха?» От моей аналогии его лицо заметно перекосило. «Знаешь, потерю одной куры можно будет змеенышу и простить», – изменившимся тоном заметил ведьмак. И я поняла, что уходить надо вовремя. «Удачи», – глухо донеслось уже в спину. Что делать с полынью, я не знала. Точнее, я знала рецепты сорока девяти различных зелий и примочек, но что именно и как действует на змеев, не знала даже профессор Гридис которой я помчалась сразу же после разговора с Ведьмаком. Решили варить всё. В лаборатории по вызову Розалии Грэдис на мётлах прилетели мои бывшие одногруппницы. Мы разделили рецепты между собой, и началось. Я только успевала ставить галочки в перечне готовых составов – слабительное, крепительное, превращающее, отрезвляющее, противозачаточное. Средство для ослабления мужской силы, средство для её повышения – Средство от блох, от глистов, от прыщей, от чесотки. Ускорительное, приворотное, отворотное, просто рвотное. Для лосеющих для стареющих, для беременных, для сумасшедших, для роста волос, носов, хвостов, груди. Через несколько часов усердной работы мы с ведьмочками мрачно взирали на внушительную батарею пузырьков. «Заметит», – озвучила наши общие мысли Индира. «Лопнет» уточнила Альфрея. «Зато точно сдохнет», – меланхолично заметила Нитая. И мы снова молчаливо продолжили рассматривать свои заготовки, размышляя, как незаметно напоить этими литрами змеюку. «Академик, говоришь?» – задумчиво спросила Индира, поправив грудь. «Он ведьм, не уважает», – предупредила я. Индира хмыкнула, и вырез на платье стал глубже а взгляд у юной ведьмы более решительным. Она взяла пипетку и, не торопясь, тщательно отмерила из каждого пузырька по капельке зелья в чистую пробирку. Заткнула пробкой, встряхнула зашипевшее содержимое и спрятала в декольте. Одернула юбку, откинула назад густые рыжие волосы и томной походкой от бедра медленно направилась к двери. Минут через пятнадцать эта же самая дверь распахнулась пинком ноги, и в лабораторию ворвалась ведьма, растрепанная, тяжело дышащая и злая, очень злая. «Гад!» – проорала она волоком, подтаскивая металлический таз из подсобки в центр комнаты. Мы подбежали к ней, взволнованно завалив вопросами. «Приставал? Обижал? Унижал?» инди разлобно сверкая глазами, растолкала нас в сторону и метнулась к столу со стратегическими запасами. «Козел!» Сгребая все пузырьки в одну кучу, выкрикнула она в ответ. И мы затаили дыхание, пока злая ведьма пыхтя вываливала пузырьки рядом с тазиком прямо на пол. «Он на меня даже не посмотрел!» Раздался, наконец, ее душераздирающий вопль. И она яростно сорвала пробку с первого бутылька. Немая пауза, нарушаемая бульканем выливаемых в таз зелий, длилась недолго. И мы оживленно принялись помогать самоотверженной и оскорбленной невниманием ведьме. Даже когда таз наполнился и содержимое в нем бурлило, разбрызгиваясь и плюясь во все стороны пеной, индира не успокоилась, взяла пучок засушенной полыни, растерла в порошок весь веник и добавила в получившееся зелье, тщательно все перемешав. Потом также деловито принесла ведро, потом второе. Где она взяла коромысло, я не знаю, но злая ведьма с перекинутым через плечи коромыслом, несущая два ведра шипящей жидкости – Смотрелась очень даже эффектно. «Пусть только попробует меня не заметить!» Мстительно улыбнулась она, решительно выходя из лаборатории, не забывая не менее решительно покачивать бедрами. «Похоже, у кого-то сегодня будет новая сумочка из змеиной кожи!» Заметила Альфрея зависти в голосе, проводив взглядом целеустремленную и вдохновленную Индиру. «Беспонтовая будет сумочка!» Флегматично зевнула Нитая. У него вся кожа облезла, а новая еще не наросла. Я его в коридоре видела, даже на кошелек не хватит. И все мы однокрупницы, осуждающие, посмотрели на меня, явно обвиняя в расточительстве змеиными ресурсами. «Меня эта сумочка завтра вообще-то убивать собралась», осторожно напомнила я. Но ведьмы уже встали на тропу войны и охоты за модными аксессуарами. «А у твоего декана, Василиска, чешуя красивая?» С придыханием спросила енита «переливается на свету?» «Нет, ну совсем обнаглели». «Декан мой!» — грозно ответила я, внутренне напрягшись. «Весь, до последней чешуйки!» «Жадина!» — обиделась ведьма. «Собственница!» — подакнула вторая. «А я бы тоже делиться не стала!» Меланхолично протянула третья. «А там поди уже сумочку шьет», – задумчиво напомнила четвертая. И кучка ведьмочек, встрепенувшись, на цыпочках отправилась следить за самоотверженной Индирой. Индира с коромыслом на плечах важно плыла по коридору Академии, и адепты, завидев ее, предусмотрительно прижимались к стенам, чтобы ненароком не попасть в зону поражения шипящего содержимого ведер и, собственно, разозленной ведьмы. Змейший Ордисат уподобляться адептом, разумеется, не собирался, и спокойно шел ей навстречу до тех пор, пока она не остановилась и не преградила ему путь. Теперь он ее точно заметил и с интересом наклонил голову, рассматривая, как маленькая ведьмочка отцепляет от коромысла сначала одно ведро, потом второе и ставит перед собой. «Это для меня...» – проницательно поинтересовался змей, не догадываясь, насколько прав – «Для вас?» – кивнула злая, но культурная ведьма. «Неаппетитно выглядит», – признался змей-самоубийца, скосив глаза на ведра. «Жаль», – невинно ответила Индира, тряхнув рыжий гривый волос, и выплеснуло первое ведро прямо в морду змея. Тот от неожиданности и захлебнулся, и наглотался так, что даже материться не мог, откашливаясь и протирая соднящие глаза руками. Второе ведро не заставило себя ждать, добавив змею впечатлений. А потом ведьма, видимо, решила добить змея, чтобы не мучился, и треснула его по загривку коромыслом. А потом... А потом ей пришлось бежать. А мокрый змей бежал за ней, прихрамывая на одно внезапно выросшее копыто и тщетно пытался трансформироваться в огромного питона. Один раз даже получилось, на две самые страшные в жизни индиры секунды а потом также тщетно пытался воспользоваться магией. Пас рукой, пара искр из ладони и отборная брань, подтверждающая неудачную попытку. И вообще с академиком происходило что-то странное. Он то раздувался, то резко уменьшался в размерах, продолжая гнаться за ведьмой, то мычал что-то бессвязанное, то наоборот очень громко, четко и очень неприлично ругался». Цвет оставшейся кожи у него менялся, а иногда змей останавливал свой бег, хватаясь за живот, переводил дыхание и грозился сделать с Индирой такое, что плохо становилось даже невольным слушателем. Выбежав из корпуса академии, Индира, не останавливаясь, запрыгнула на свою вовремя подлетевшую метлу – В последний момент, увернувшись от руки змея, стремящегося схватить ее за платье, взмыла в воздух, оставив далеко внизу запыхавшегося разноцветного икающего кающего шиара. И не могла отказать себе в удовольствии с диким ведьминским хохотом пронестись мимо злющего академика, издевательски совершив круг почета над его головой. «Отращивайте крылья, шиар крикнула она на прощание, закладывая крутой вираж. «Ползать – это так скучно и несовременно!» Змей тяжело дыша стоял на крыльце Академии, облокотившись на перила и прищурившись, смотрел на удаляющуюся рыжую ведьму. И запомнил он ее на всю жизнь, это точно. Только вот интересно, эффект зелий сохранится до утра? Судя по тому, что он стал лыкать менее ровно и окрас постепенно выравнивался, лучше на это сильно не надеяться тем более, что мне пора спешить на тренировку, пока Василиск не привел угрозу в исполнении, заявившись за мной лично. Я даже пришла пораньше, но магистр уже ждал меня рядом с красным защитным куполом полигона. Строгий костюм сменила мягкая уютная одежда, не скрывающая движение. И сам он выглядел таким же уютным и теплым, если бы не ледяное выражение лица. Когда я приблизилась, дикан молча приложил руку к мерцающему плетению купола и галантно пропустил меня вперед, скользнув следом в образовавшийся проем. Абсолютно пустой полигон оказался в нашем распоряжении. «У нас мало времени», — хмуро произнес дикан остановившись напротив меня. «Я сначала коротко объясню, что надо делать. Вы уж постарайтесь запомнить с первого раза». «Постараюсь». Послушно кивнула в ответ. Я вообще после разговора с магистром Калахиным собиралась быть на редкость послушной. «Сначала мы научимся отражать магические атаки», — сказал он. «Сложные плетения до автоматизма довести за одну тренировку все равно не успеем. А прочность базового, даже усиленного блока невысокая, и длительность воздействия он не выдержит». «Поэтому запоминай. Ставишь блок и сразу уворачиваешься. Сразу! Поняла? Используй защиту лишь для того, чтобы отвести удар и отскочить в сторону. А основную силу вкладывай в контратаку». Декан медленно показал, как связывать потоки энергии, чтобы получилась плотная, но подвижная защита, охватывающая все тело. Его магия струилась между пальцами искрящейся зеленью, завораживая взгляд. Моя была ярко-фиолетовой, иногда вспыхивала, а иногда затухала, обрывая сложную вязь, и тогда блок сразу рассеивался в воздухе. «Нестабильная», – поднос пробурчал Василиск после моей третьей неудачной попытки и требовательно спросил. «Почему?» «Еще энергия не восстановилась». Или что-то мешает сосредоточиться? Я не знаю. Стыдливо опустила я голову, потому что мыслями постоянно возвращалась к разговору с Ведьмаком. Декан долго на меня смотрел, потом подошел ближе и немного мягче спросил. «Вы на себя не похожи. Что-то случилось?» Он еще спрашивает. «А правда, что весь факультет контроля по результатам работы комиссии могут закрыть?» Вскинув подбородок, решительно спросила я. «Правда», – честно ответил Василиск, – «но вас это волновать не должно». «Не должно? Как он себе это представляет? А что тогда будет с адептами?» «Им придется прервать обучение и вернуться домой. На следующий год они смогут поступить на другие факультеты, если захотят, но только на первый курс». Всем придется начинать заново, особенно пятикурсникам, которые уже наметили свою дорогу в будущее. Кому-то, возможно, вынуждено будет отказаться от мечты. Оскар и Джей точно. А с преподавателями не успокоилась я. Их лишат права преподавать на несколько лет. Кто-то останется безработным. А с вами, робко прошептала я, все будет хорошо. Успокоил он совершенно неправдоподобно. «Не волнуйтесь. Сколько судеб зависит от этой проверки. Я не имею права подвести своих друзей, своих преподавателей, своего декана. И даже если забыть, что мне грозит смертельная опасность в виде змея, на которого я так и не поняла, каким именно образом должна была подействовать полынь, то проваленное мной испытание...» «Может стать причиной или одной из причин исчезновения факультета контроля. Страшно даже больше, чем за себя. Ответственно». «А вы поэтому меня отговорить пытались?» – озабоченно спросила я. «Не поэтому, адептка. Не поэтому». Немного нервно произнес декан, устав от моих вопросов. «Проблемы факультета вообще не должны вас трогать». Их буду решать я. Прекратите думать ерунду и давайте заниматься. Думать, естественно, не перестала и осталась на месте, опустив руки. Он постоял немного рядом, ожидая новых вопросов, но я молчала, и он заговорил сам. «Завтра...» — он вздохнул. «Завтра вас ждет непростое испытание, на которое вы неосмотрительно согласились. и сейчас Я хочу сделать все возможное, чтобы вы его прошли. Чтобы не позволили себя покалечить. Убить, перебила я его. Называйте все своими именами. Меня просветили насчет опасности и неуправляемого змеиного транса. Убить я вас не позволю, серьезно пообещал Василиск. Но силы откровенно неравные И хорошо, что вы... Это сейчас, понимаете. Вам нужно быть собранной и внимательной, чтобы суметь противостоять хотя бы первому его удару. И не отвлекаться на посторонние мысли ни сейчас, ни тем более завтра. Я хочу видеть вас здоровой. Надеюсь, хотя бы в этом наши желания совпадают. Последнюю фразу он произнес совсем мрачно и почти сразу отвернулся. «В любом случае, пока у вас не начнет получаться, я вас с полигона не выпущу», бросил василиск мне уже на ходу, широкими шагами отдаляясь на безопасное расстояние, чтобы продолжить тренировку. «А правда, что ваш родственник убил свою невесту?» спросила я то, что на самом деле давно не выходило из моей головы, и замерла в ожидании реакции. Спина его напряглась, он резко остановился, но не обернулся. «Правда», – коротко ответил и только тогда развернулся ко мне лицом. «Ведьма». Я нервно сглотнула от его стального тона. Прозвучало угрожающе. «Значит, у змея невестой была ведьма, и предала его, променяла». И Индира сегодня любви к ведьмам добавила. Да и я сама. «Еще вопросы?» Холодно осведомился декан. «Да, был у меня еще один вопрос, еще более важный, который вертелся в голове. Так и хотелось спросить. А это были вы?» Но я посмотрела на его напрягшиеся на шее жилы и отрицательно помотала головой. «Точно?» жестом уточнил он. «А Василиски все ведьмы не любят?» Помявшись немного, все же спросила я. «Это какая-то врожденная неприязнь?» «Любят», — к моему удивлению отрывисто ответил он с нотками горечи. «Сильно. Обычно ведьмы готовят качественные зелья и умеют их правильно подливать. И вы научитесь. И будут вас любить хоть Василиски, хоть домовые» хоть кикиморы болотные. Только все это против воли, не искренне, не всем сердцем. А выворачивать душу и изматывать тело будет вполне реально. Как можно назвать тот сюррогат, что вы подсовываете своим избранникам, чувством? Как можно клясться в любви и настолько не уважать так называемого возлюбленного? чтобы ставить на нем опыты, как на мышах, выбирая зелье подейственнее, совершенствуясь в своем обмане. Речь декана набирала обороты, а я, судорожно вцепившись пальцами в края своей куртки, испуганно смотрела на него и затаила дыхание. Первый раз слыша в его голосе столько боли, безысходности и страсти. Было ясно, что он говорит не про меня, но от его обвиняющего тона, требующего у меня ответа за существование и действия другой ведьмы. Мне стало обидно. Да, среди ведьм считается нормальным усилить чувство партнера. Робко попыталась я защититься. «Усилить?» – гневно возмутился декан. «Хорошо, приворожить тоже», – покладисто согласилась я. И это не преступление. Некоторые всю жизнь так живут, но ведьм не начинают ненавидеть. «Василиски — единственный, кто способен узнать про этот обман. Но правда слишком жестоко для обоих», — грустно ответил он и аккуратно разжал мои пальцы, высвободив из них нервно скомканную куртку. «Я даже не заметила, когда он успел подойти ко мне снова», — на слова его меня больно царапнули. Я поспешила оттолкнуть его руки, тепло касающиеся моих. «Время истекает», — напомнила я. «Я не хочу, чтобы вы продержали меня здесь до рассвета». «Тогда продолжим», — с готовностью кивнул Василиск. Когда у меня защита стала получаться с первого раза, мы перешли к атакующим заклинаниям. «Вот это для короткого и быстрого удара», — говорил он, одновременно показывая и направляя заклинание в сторону. Возникло ощущение, что около меня сверкнула зеленая молния. «Вот это вихрь», — продолжил он показывать, чтобы сбить противника с толку. Призвал тренировочного зомби и направил готовое заклинание в его сторону для наглядности, Оно действительно было похоже на вихрь, который начал с голом вращаться вокруг наглядного пособия и резко хлопком сжался, разметав вокруг остатки несчастного зомби. Я вздрогнула и совсем некультурно выразилась. И ещё краше выругалась, когда голова зомби докатилась до моего ботинка и, выпучив глаза, показала мне язык. «Очень познавательно», — внимательно выслушав всю тираду, заметил Василиск с незабываемым выражением лица. Я почувствовала, что краснею, а он подошел и оттолкнул наглую голову подальше. «Ну что, попробуете на мне?» – предложил он. «Не бойтесь, я своей головой не разбрасываюсь. Другими частями тела тоже». «У вас отвратительное чувство юмора», – заметила я. у вас есть прекрасная возможность за это меня убить». Не расстроился декан и стал отчитывать «двадцать шагов». Остановился, подумал и вернулся на десять шагов назад. «Или хотя бы потрепать от души. Начнем?» «Начнем, так начнем». Посмотрела на спокойно стоящего Василиска, сосредоточилась, вспоминая заклинание прицелилась. «Ух, как он близко! Захочу, и то не промажу!» Вспомнился разлетевшийся на куски зомби, который стоял намного дальше от нас. И в последний момент удара рука моя дрогнула. «Пшик!» Вихрь рассеялся, даже не долетев до цели. «Я не понял». «С искренним недоверием произнес магистр». «Адептка, вы что, меня сейчас пожалели?» «Вот еще!» Возмутилась я. «Просто осечка вышла». Сомнением протянул он. «Тогда еще раз. Без осечек, пожалуйста». Я сурово взглянула на еле сдерживающего улыбку декана. И с максимальной решимостью начала плести заклинание, вкладывая силу. С пальцев сорвался сверкающий фиолетовый вихрь и окутал дикана с ног до головы. Так, что его даже видно не стало. Взрыв. Я пискнула и присела, обхватив голову двумя руками. Даже глаза зажмурила и лишь прислушивалась, пытаясь расслышать что-нибудь сквозь удары бешено колотящегося сердца. «Вот только завтра не вздумайте так реагировать», раздался рядом осуждающий голос. «А вообще хорошо». Я подняла голову и увидела совершенно целого и непотрепанного Василиска. Даже одежда нигде не подпалилась. «И это он называет хорошо?» «Вы невредимый», с досадой констатировала я, поднимаясь на ноги. «Разочарованная», усмехнулся он. «Я же говорил, что вихрь...» Больше годится для отвлечения внимания, чем для настоящей атаки. Перед зомби, и у меня, и у этого академического змея, есть неоспоримые преимущества. Мы живые и хотим сохранить это состояние, поэтому защищаемся. Для настоящей атаки нужно вкладывать по-настоящему много силы, чтобы пробить защиту. Он снова подошел ко мне. Снова призвал зомби, медленно сплел заклинание на удивление простое и негромко сказал, удерживая готовую сорваться подрагивающую зеленую вязь на кончиках пальцев. «Оно легкое, но смертоносное. Надо лишь напитать его силой, высвободить всю энергию. Почувствуйте, как потоки магии струятся по ногам, набираем мощность, текут вверх по позвоночнику, шеи, «Плечам, рукам». Он говорил, а сплетенное заклинание становилось все ярче, пульсировало, нетерпеливо гудело в его руках. Удерживать его было все сложнее, но декан не останавливался, накачивая страшно сияющее уже белым цветом, вытеснившим зелень плетения, превратившееся в сгусток чистой, концентрированной энергии. «А теперь отпускаете», произнес он в тот момент, когда я испугалась, что оно взорвётся прямо в его руках. Мощная силовая волна с грохотом понеслась вперёд, смела зомби без следа, оставив за собой лишь щекочущий запах озона. Врезалась в защитный купол, который от удара прогнулся и надрывно затрещал. Но выдержал, впитал остатки магии и стал ещё ярче и сильнее. Заурчал довольно. «Теперь вы...» вывел меня из потрясенного и слегка панического состояния василиск а он тоже так может заикаясь, спросила я важно ли что что можете вы сами ушел он от прямого ответа значит может решила я начинайте поторопил декан, вызвав зомби и для меня заклинание я воспроизвела без труда задержать его в руке было сложно но я старалась Чувствуя, как послушно оно впитывает мою энергию, уплотняясь с каждой секундой, готовая вот-вот сорваться с пальцев. Потрескивает фиолетовыми искорками, покалывает кожу, угрожающе вибрирует. И я отпускаю его вперёд, не выдержав напряжения. Освобождённая магия со свистом рассекает воздух, набирает скорость. Плотной фиолетовой стеной, обрушиваясь на зомби, разрывает его на части, а сама рассеивается – мелькая перед глазами яркими вспышками. «Слабенькая», – разочарованно протянул Василиск, пока я с ужасом смотрела на глубокую воронку в земле, оставленную моим ударом, не веря, что вообще способна на подобное. «Слабенькая?» – оширашенно переспросила я. «Вы способны нам больше», – уверенно заявил он. «Мало силы вложили, нужно больше». Сильнее, злее. И не медлите. Я тяну, чтобы вы поняли, как это делать. Сдерживаться всегда тяжелее. «Еще раз», – приказал он, вызывая очередное учебное пособие. Все повторилось почти так же. «Еще раз», – неудовлетворенно крикнул магистр. «Еще один разлетевшийся зомби и почему-то недовольный результатом декан». «Еще!» Мои дрожащие руки, струящийся по лицу пот, а рядом требовательный голос. «Ещё!» Взрыв, грохот, новая воронка. «Ещё!» Фиолетовые отблески в глазах, разорванная мёртвая плоть на земле, судорожный вздох. «Ещё!» Раздражение, смешанное с усталостью. Всё ярче горящий в руках весь заклинание, и всё больше радиус. Поражение. И опять... Плохо. Я села прямо на землю, обхватив руками колени. Тело ломило, начинало звенеть в голове, воздуха не хватало. И я была готова разреветься от бессилия. «Ведьмы не сдаются», — напомнил декан и сел со мной рядом. «Я не сдалась», — глухо ответила я, смотря прямо перед собой. «Но близка к этому». Проницательно заметил он, притянув меня к себе. Обнял двумя руками, прижав к груди и уперся подбородком в мою макушку. «Я устала», — со вздохом призналась я, доверчиво расслабившись в его объятиях, которые действительно были мне сейчас нужны, как воздух. «Перерыв пять минут и продолжим», — тихо сказал дикан продолжая крепко меня обнимать и невесомо украдкой, Скользнул губами по волосам. «Десять минут», — попросила я, закрывая глаза. «Отдохнули?» — через некоторое время спросил он, выводя меня из легкой полудремы и умиротворения. «Нет», — честно ответила я. Декан встал сам и протянул мне руку, помогая подняться. «Надо продолжать», — бежалостно произнес он, и снова появился ненавистный зомби. Заклинание, вспышка. «Взрыв!» «Еще хуже стало!» Вздохнул Василис, оценив результат. «Зря я дал вам возможность расслабиться. Ваша энергия, похоже, напрямую зависит от эмоций». Я расстроилась и опустила руки. «И что теперь делать?» Жалобно спросила. «Вам нужно как следует разозлиться», сказал он, «или испугаться». Я честно попыталась... Но выходило ненатурально, и дикант снова остался недоволен моей атакой. «Нападайте тогда на меня, раз к зомби вы равнодушны», — распорядился он, становясь на линию удара, — со всей злобой, на которую способны. «С ума сошли?» — крикнула я. «Да я вообще не смогу!» «Почему?» — спросил он требовательно. «Боитесь меня убить? Так это вряд ли». «Не смогу, и все! Мне вихря уже хватило!» «Придется вам помочь», — произнес декан, расстегивая рубашку. «Не хотите злиться? Буду пугать. Отвернитесь!» «Зачем?» — с подозрением спросила я, наблюдая, как он аккуратно складывает одежду, стряхивает с ног обувь и берется за ремень брюк. «А что, хотите посмотреть, как я буду штаны снимать?» Ехидно поинтересовался он, расстёгивая пряжку. Я поперхнулась. «Это вы чем-то меня пугать собрались?» Сделав шаг назад, спросила я потрясённо. «Тьфу, вот дурында!» – психанул Василиск. «Отвернись, говорю». «Спиной?» – возмутилась я. «На пустом полигоне? Голому мужчине, который находится под воздействием родового артефакта? Я что, дура?» «Я же обещал уже, что не трону!» Возмутился он в свою очередь. «Вы мне не верите?» «Нет, я вообще голому мужикам не особо верю!» Повисла немая пауза. Я настороженно глядела на Василиска, стараясь не блуждать взглядом по его обнаженному телу. Он стоял, уперев руки в бока, и молча смотрел на меня с мрачным выражением лица. Долго смотрел. «Вот и правильно!» Наконец согласился задумчиво. Я выдохнула. И вдруг стало темно. Так темно, что вообще ничего не видно. И в этой темноте раздалось устрашающее шипение. Шорох. «Нападайте», — свистящим шепотом сказала темнота. «Иначе нападу я». Я попятилась вслепую. «Магистр Гаттер, что происходит?» Испуганно спросила я, напряженно прислушиваясь и плетя заклинания одновременно. В ответ тишина. Чье-то дыхание совсем рядом. Тяжелое, срывающееся. «Это не смешно!» — крикнула я, ощущая, как липкий и безотчетный страх окутывает тело. Было присутствие чего-то большого, страшного, чудовищного. «Шутки кончились!» — жутко прошипели в ответ. Удерживая готовое заклинание в одной руке, я другой создала маленький осветительный пульсар и подбросила его вверх, настороженно оглядываясь по сторонам. Блеснула зеленая чешуя, острый темный гребень, хвост, огромная когтистая лапа с легкостью перехватила мой пульсар и сжала, снова погрузив полигон в абсолютную темноту. Мама прошептала я, когда до меня дошло в кого превратился декан. И каких он теперь размеров? Растопчет и не заметит даже. Предупреждений больше не будет. Прошелестило чудовище. Защищайтесь. Быстрое, едва угадывающееся движение слева. Касание. Паника, заслонившее сознание. Мой удар. Фиолетовая вспышка, в которой отчетливо видно, как огромный василиск впечатывается в защитный контур и падает вниз. Фиолетовые молнии с треском разрезают потемневший купол, возвращая ему красное мерцание, и свет разгоняет тьму вокруг. «Что вы натворили?» – бросилась я к лежащему без движения Василиску, упала на колени, двумя руками коснувшись чешуйчатого натеплого тела. «Вы живой?» Он не пошевелился. Я с трудом повернула к себе его огромную голову, стала рыться в карманах, чуть не плача, отыскивая восстанавливающее и травмозаживляющее средство. «Магия, видим, но Василисков не действует», — донёсся ехидный голос. И ящер, не открывая глаза, положил голову поудобнее, а точнее, на мои колени. Я выронила из рук один пузырёк. «Ах ты! Вы!» «Симулянт!» – задохнулась я от возмущения, порываясь встать. «Но об контур вы меня знатно приложили», – со стоном признался он, и я осталась на месте. Открыла травмозаживляющее средство и напоила им магистра. «А вы в таком виде ничего», – заметила я, ласково поглаживая его по чешучатой морде, пока ждала действие зелья. При свете, без утрированного шипения и непонятных целей, он выглядел гораздо более безобидным, несмотря на свои размеры, когти и покрытый по краю шипами капюшон. И я с удовольствием и любопытством его рассматривала, пользуясь моментом. «Я в таком виде должен нагонять страх, а не быть ничего», — с обидой произнес он, но потом распахнул пасть в улыбке, обнажив ряд острых, тонких зубов. «А у вас, наконец-то, получилось. Значит, получилось и у меня». И по-деловому поинтересовался. «Повторить сможете?» «А вам мало?» – поразилась я. «Результат нужно укреплять», – заявил Василиск, уверенно поднимаясь на лапы. шикнула меня, чтобы я снова отвернулась, трансформировался – Оделся и принялся меня гонять по всему полигону, заставляя применять все, чему я научилась, и уворачиваясь от моих ответных атак. Теперь я могла высвобождать силу намного легче, словно по протаренной тропинке, и острые эмоции для этого уже не требовались. Начало темнеть, и наконец-то довольно декан подошел ко мне, обнял одной рукой за плечи и повел прочь с полигона. Я, пожалуй, до утра не доживу. Пожаловалась я, еле волоча заплетающиеся ноги. Придется постараться. Сочувственно ответил он, пропуская меня в открывшийся проход сквозь защитный купол. За ним он взял меня за руку, заставляя остановиться. Я замерла на полувдохе, а он притянул меня к себе и просто повернул на моем пальце колечко флипа. Перед моей палаткой мы оказались вдвоем. «Что делать для восстановления сил, вы знаете», — сказал Василиск, все еще держа меня за руку. «Помощь нужна». Я отрицательно помотала головой. «Справлюсь. Спасибо. За все спасибо». Он откинул передо мной полок и легонько потолкнул внутрь, обхватив за талию. «До завтра. Постарайтесь выспаться» губы его дрогнули в улыбке и он мягко даже ласково добавил маленькая сильная ведьмочка я в вас правда верю полог впустив меня вернулся на место я сквозь него услышала удаляющиеся шаги но так и стояла с улыбкой на губах несмотря на усталость с чувством радости и легкости в душе верит и почему это стало Для меня так важно.